Глава 11 Из сна меня вырвал звонок. Я нашарила рукой трубку и, не открывая глаз, спросила. «Что надо?» «Машина у подъезда». «Кто это?» «Николай Ферганов». «Если хочешь узнать детали, приезжай прямо сейчас. Потом я буду занят. Константин ждет во дворе». Я вскочила с кровати и вздрогнула. Половина, на которой спит Олег, была аккуратно застелена. Очевидно, Куприн не на шутку обозлился на меня. Раньше ему никогда не приходило в голову убирать за собой одеяло и подушки, уходя на работу. «Ладно, не станем сейчас думать о неприятностях. Олег посердится и перестанет. Ленинеду надо купить пиво и попросить Томочку испечь кулебяку с рыбой. Все уладится. Главное, что Николай расскажет мне сейчас суть аферы». «Я напишу книгу, ее издадут». «Держись, Смолякова!» Николай, свежий отдохнувший, выглядел так, будто проспал не менее 12 часов. «Чихать перестала?» — спросил он. «И кашлять тоже». «Ну и здорово. Чай, кофе?» «Лучше сразу рассказывай». Ферганов вытащил сигару. «Дело выеденного яйца не стоит. Трэш и Джуман аферисты». «Два юных подлеца. Вернее, подлец и подлючка, которые решили заработать денежек. Уж очень хотелось капусты нарубить, но чтобы сразу. Мигом миллион. Нетерпеливые такие. Опять же, делать ничего не хотели. Джуман же вчера тут орала. «Нет у меня родителей, чтобы из грязи вытащить. Отец и мать уроды, учителя в школе. Копейки получают и тащатся. Жить-то как? За один поход в ресторан сто баксов оставить надо». «А ты не ходи по кабакам!» — прошипела я. «Купил обшуды ширак и и кушай у телевизора. Быстро, калорийно!» «Но девке-то хотелось красивой жизни!» — вздохнул Николай. И тут ее судьба сталкивается студентом одного из кинематографических вузов, Виктором Корниенко. «Это тот, который...» — Николай кивнул. «Да, абсолютно верно. Подобное притягивает к себе подобное. Два сапога пара. Горшок нашел крышку». Виктор Корниенко и Оксана Твердохлебова, так на самом деле зовут Джуманджи, живо смекнули, как им можно подзаработать. Самым древним способом. Виктор смазливый внешне, еще и неплохой актер. Ему кажется, что Москва полна глупых, богатых женщин, которые начнут засыпать его за любовь ценными подарками. Машинами, квартирами, загородными особняками. Вот юноша и начал охоту. Действовал он традиционно, посещал клубы, где собираются богатые люди, назывался актером. Пару раз ему удалось познакомиться со стареющими дамочками и даже очутиться у них в постели. Но на утро оказывалось, что любовницы вовсе не собираются осыпать его золотым дождем сразу. Более того, букетов и подарков ждали они от него. Скорее всего, сумея Виктор удержать около себя скучающую богачку, он бы получил лакомые кусочки». Но любое дело требует первоначального вложения капитала. В данном случае следовало слегка потратиться, а главное, старательно исполнять все капризы тетеник. Но Виктору хотелось особняков сразу на утро. Да и характер у него норовистый. Вот любовь и заканчивалась не успев начаться. И тогда у Оксаны возник иной гениальный план. Виктор сменил круг общения. Теперь он обратил внимание на людей бизнеса схема была проста. Сначала выбирался объект, дамы из тех, что имеют деньги, а потом начинался разгон, знакомство, улыбки, поход в театр. Виктор сделал кое-какие выводы. Далее появлялась шантажистка со снимками. Дама начинала метаться в поисках денег, и тут в интернете отыскивалась милая мимоза, которая сводила ее с трэшем. Удивительное дело, но женщины мигом попадались на крючок. Все его любовницы пользовались интернетом. Николай кивнул. Да, Виктор специально выбирал таких. Подобных женщин очень много. Мужья работают с утра до ночи, а жена сидит в чате. Ей не хватает общения в реальной жизни. Вот и ищет его в сети. Виктор и Оксана считали, что раздача указаний через интернет сделает их неуловимыми. И парень, прежде чем начать роман, всегда выяснял, Имеет ли объект компьютер, любит ли лазить по чатам. Тех, кого не коснулся прогресс, просто не трогали. Схема мошенничества проста, как сапог. Они предлагали бабам отвезти сумку с большим количеством наркотиков, а потом изображали, что героин исчез. Воскликнула я. Николай улыбнулся. Именно так. Несчастная жертва начинала дергаться. Ее положению не позавидуешь. Куда ни кинь, Везде 38. С одной стороны, жмет шантажистка, грозящая рассказать все мужу, с другой разъяренные наркодельцы, пугающие мучительной смертью. И что им платили? Николай присвистнул: Представь себе, да. Пару раз негодяи получали неплохой куш, но потом удача отвернулась от них. Виктор нашел очередную дойную козу некую любовь боярскую ту самую, про которую ты мне рассказывала». Я подскочила на кресле. «Но она же не была замужем». Николай кивнул. «Да, но у Любы были проблемы в бизнесе. Она владела небольшим павильончиком. Решила расширяться, но занимала кучу денег. Сняла другое, более просторное помещение в надежде на то, что прибыль польется водопадом и...» Прогорела. Кредитор начал проявлять нетерпение». И тут появилась мимоза с предложением поработать. Далее по отработанной схеме. Непонятно, однако, что. Зачем Виктор связался с женщиной, испытывающей финансовые трудности? Ведь он до сих пор тряс богатых тетенек, которые изворачивались, но доставали деньги. А боярская-то? «Виктор полагал, что у нее припрятана копеечка», — пояснил Николай. «Думал, баба прибедняется. но посуди сама». Живет в хорошей квартире, содержит пожилую мать, племянницу, дочку умершей сестры, ездит на джипе, открывает новый магазин и нет денег». Вот он и решил тряхануть бабёнку, но просчитался. Денег у нее в самом деле не было. И тогда Виктор убил Любу. «Как?» Николай уставился на меня. «Что за чужие сбрела тебе в голову? Никого он не убивал?» «Нет», — уперлась я ведь я рассказывала тебе про письмо». Николай начал ходить по кабинету. «Виктор и Оксана трусы. Такое дело, как убийство, требует определенной смелости. И потом у них не было никаких причин убирать Любу. Да, дело сорвалось, жаль, конечно, но и только. Виктор и Оксана просто переключились на другой объект. Пойми, они чувствовали себя в абсолютной безопасности, пользуясь интернетом». «Хотя, между нами говоря, найти человека, скрывающегося в чате под ником, возможно. Правда, хлопотно. Но Виктор был уверен. Люба не сумеет разыскать его под именем Трэш. Но зачем ему ее убивать? Смысл какой? Без повода людей мочат только маньяки. А Виктор и Оксана вполне нормальные. Поняв, что вышел облом, они начали вскапывать другую грядку. Врут!» Николай спокойно сказал «Виола, меня не обманывают, это просто невозможно!» Я посмотрела в лицо Ферганова. Самая приятная улыбка растягивала его губы, казалось, он лучится радостью и добродушием. Но уже через секунду стало понятно. Это американский смайл, чейз, а по-нашему просто оскал, не имеющий ничего общего с приветливым смехом. В глубине глаз Николая плескался холод, и мне немедленно стало понятно. Врать ему и впрямь невозможно. «Люба умерла своей смертью», — подвел итог Ферганов. «Нет?» «Да». «Простудилась и отъехала на тот свет». «Ее убили!» «Почему? Зачем? Какая выгода от смерти неудачливой тетки, решившей в недобрый час пуститься в море бизнеса?» — пожал плечами Николай. «Как бы тебе не хотелось...» но ничего загадочного в кончине Боярской нет. Но моя интуиция подсказывает иное. Николай рассмеялся, на этот раз вполне искренне. «Странная вещь, бабская чувствительность». «Ладно, хочешь дальше барахтаться в этой ситуации, семь футов тебе под килем». «Можно два вопроса?» «Валяй. А кто этот индеец, который привез товар?» «Смуглый парень с перстнем на мизинце». «Оксана! Небольшая коробочка с гримом, и тебя превратят в аборигена далеких островов!» Я вспомнила белую полоску на одном из пальцев девушки и вздохнула. «Ты убил их?» «Кого?» — оторопил Николай. «Трэша и Джуманджи!» «Охота была мараться!» — скривился Ферганов. «Я легальный бизнесмен?» «Да, имею службу безопасности, но киллеров в штате не держу!» «Что с ними будет?» полежат полгодика в больнице», — сообщил Николай. «Костя у меня человек горячий, не сдержался чуток. Вылечат сломанные руки ноги и больше не станут заниматься рэкетом. Во всяком случае, я донес до их крошечных мозгов простую истину. Добрый дядя Ферганов — исключение в этом жестоком, давно поделенном на квадраты мире. Если еще раз высунут морды из очка, им сломают шеи. Мои коллеги по бизнесу Случись с ними подобная история, не задумываясь, закопали бы парочку живьем в компостную яму. «Знай, мол, с кем собрался иметь дело, олух! Небось, они подумали. Поставляет Ферганов одноразовую посуду в магазины и рестораны, да и сам такой же простой, как пластиковый стаканчик. Ошибочка вышла». Я молчала. Мне неожиданно стало холодно и жарко одновременно. Внутри ворочался раскаленный желудок, а конечности тряслись в ознобе. «Ладушки», — иным тоном продолжил хозяин, — «с тобой было приятно работать. Если бы я не знал, что ты писательница, позвал бы к себе на оклад. Мне как раз такая баба нужна для особых поручений». «Большое спасибо», — поспешила ответить я, но вынуждена отказаться от лестного предложения. «Да я и не надеялся на согласие», — пробормотал Николай, изучая лежащие в коробке толстые сигары. — «Сама Арина Виолова у меня на посылках. Слишком круто!» Я с подозрением покосилась на Ферганова, но на лице Николая не было видно издевки. Похоже, последнюю фразу он произнес от чистого сердца, если, конечно, способен на это. Не успела я оказаться на раскаленной улице, как из сумочки понеслась заунывно противная мелодия. Дрожащими пальцами я выудила телефон». Не так давно решилась все-таки и приобрела мобильный аппарат, но пользуюсь им только в случае самой крайней необходимости, потому что десятидолларовая карточка «Би заканчивается, не успев начаться. И теперь у меня появился новый рефлекс. Если сотовый оживает, случилось несчастье. «Что произошло?» — нервно выкрикнула я. «Тамарочка, это ты?» «А что должно произойти?» Донесся до меня совершенно спокойный голос Фёдора. "До в издательство!» Я перевела дух. «Зачем?» «На месте, объясню», — рявкнул парень. «Ноги в руки и ходу, времени мало». Я побежала к метро. «Ну что он еще придумал?» «Да...» — пробормотал пиарщик, увидав меня. «Так и знал. Носишься по городу в джинсах и футболке. Ладно, ступай переодеваться». «Едем на тусовку». Я покорно пошла на выход. «Но зачем было заставлять меня прибегать сюда? Неужели нельзя нормально по телефону попросить? Вилка, надень жуткие брючки». Тут я остановилась. Вчера Кристина, хищно поглядывая на фольговые штанишки, начала жаловаться. Договорились с ребятами пойти в парк, а нацепить нечего. «Надень белую юбочку», — посоветовала Тамарочка, — «Красиво и не жарко». «В таком одни идиотки ходят», — надулась Кристия. В следующие десять минут Томочка безуспешно пыталась уговорить ее на те или иные варианты, но та упорно твердила. «Нет, жуть». А потом со слезами в голосе заявила. «Никуда не пойду, лучше дома останусь. Ну и что? Целый месяц мечтала поехать в парк и обломалась». «Можешь взять эти брюки» спокойно разрешила я. «Вау, вилка, супер!» — взвизгнула девочка, но тут же погрустнела. «Но ну, они без топика не смотрятся». «Забирай весь комплект», — хмыкнула я, «вместе с обувью, сумочкой, перстнями и медальоном». «Вилка!» — взвыла Кристия и умчалась к себе примерять наряд. «Так что сейчас серебряные брючки и красненький лоскутик на лямках гуляют в парке». Не успела я сообразить, что делать, как мобильный вновь заныл. «Ну и где ты?» — сердито спросил Федор. «Домой бегу. Зачем?» «Так переодеваться». «О, мама Мия! Что за несчастье на моей седины? Топай назад к Марине. Одежда у неё». «Нет-нет, брюки и кофта. Виола. В одном и том же два раза перед журналистами не показываются. Рысью к Маришке». На этот раз мне предложили белый костюм. Вещь вполне интеллигентную и уместную при жаре, если бы не некоторые детали. Костюмчик выглядел кургузым. Слишком коротенькая юбчонка заканчивалась рваным подолом. Кофточка же была абсолютно прозрачной, приталенной и обтягивала меня словно вторая кожа. Я подошла к зеркалу и поняла, что выгляжу просто непристойно. «Да...» Задумчиво пробубнила Марина. «Что-то не так». Я обрадованно принялась расстегивать верхнюю часть. «Вот!» — воскликнула девушка и протянула мне черный бюстгальтер. «Но костюм белый!» — возразила я. «Надевай!» — тоном человека, с которым бесполезно спорить, заявила стилистка. Через минуту она пришла в восторг. «То, что надо!» Я опять глянула в зеркало, и не нашлась, что сказать. С ранней юности считала, под светлую одежду следует надевать белое белье. Но, видно, я безнадежно отстала в вопросах моды. Марина принялась колдовать над моим лицом. Ну, супер! Очень люблю маловыразительные от природы морды. На них такое нарисовать можно. Я не поняла, считать ли данное высказывание комплиментом, и решила перевести стрелку разговора на другие рельсы. Почему нельзя появляться на людях дважды в одном и том же? Потому. Почему? Не принято. Ну где же взять столько одежды? В магазине, промурлыкала Марина. Это же разориться можно. Многие бутики дают знаменитостям шмотки на прокат. Поносил пару часиков и вернул. Да? Ага! Пиар! Магазинам нужна реклама, а люди тупые. «Раз какая-нибудь фут и нацепила драную юбчонку, то будь уверена, через неделю после ее появления вся страна рванет в лавки, бутики и на рынки, чтобы отыскать подобную. Теперь возьми вот эту сумочку». «Но туфли-то красные». «И что?» «А баульчик зеленый». «Ботинки и сумки одного цвета носят сейчас лишь безумные старухи», — отрезала Марина. Ступай к Федору. Ты неотразима. Вся тусовка прибалдеет». «Куда мы едем?» Поинтересовалась я после того, как Федор впихнул меня в угрожающую огромную иномарку. «На день рождения Аси Юдиной», сообщил парень. «А кто она такая?» «Писательница». «Да? В первый раз слышу». Федор захихикал. «Аська выпустила в издательстве Софу книжку «Моя жизнь с мужчинами». «Неужели никогда не видела?» «Что-то припоминаю». Журналистка, которая описала свои романы с известными политиками, актерами и художниками. Это она? Федор кивнул. Именно. Но книжка-то появилась лет семь-восемь назад. Что она еще написала? Ничего, ответил Федор. И ее считают писательницей. Парень хмыкнул. Виола, тусовка это своеобразный организм, грубо говоря, собрание людей, которые ничем не занимаются. Их работа — хождение по вечеринкам и разнообразным мероприятиям. «Не понимаю», — протянула я. Федор притормозил. «Мороженого хочешь?» «Из крокодила?» — испугалась я. «Нет», — ухмыльнулся пиарщик. «Обычное, в вафельном стаканчике». Я открыла дверь. «Пошли, сиди», — рявкнул Федор. «Сам принесу». Сунув мне в руки холодный конус, парень вздохнул. «Учить тебя и учить. Не царское это дело. Самой к мороженщице гонять. На предложение откушать холодненького ты должна с капризным видом ответить. Ну ладно. А когда я притащу угощение, нужно заявить. Фу, я такое не ем. Где тирамису?» «Тира... как?» «Никак», отмахнулся Фёдор. «Теперь о тусовке. Все те, кто качует с презентацией на дни рождения...» а потом бегут в казино, на самом деле не лентяи. Ты так попробуй, потусуйся. По мне уж лучше на службе сидеть, чем по фуршетам носиться. Никакого здоровья не хватит. Но именно тусовщики делают моду. На всяческих мероприятиях полно журналистов. Потом в глянцевых журналах и газетах появляются снимки. Люди покупают издания, разглядывают картинки и бегут в магазины. Всем охота иметь платье, как у киноактрисы. Для того, чтобы засветиться в прессе, актеры, писатели, композиторы появляются на тусовках. Если о тебе пишут, следовательно, ты популярен. Раз популярен, получаешь много предложений от работодателей, соответственно, больше зарабатываешь. К походу на тусовку следует отнестись серьезно. Если какая-нибудь Ася Юдина заявит, что читает сейчас Арину Виолову, Все мигом рванут в магазины и сметут тираж. Поэтому тебе придется шляться сейчас по вечеринкам, по тем, куда я велю ходить. Ясно?» Я кивнула. «А на что они живут?» «Кто?» «Ну, например, это Юдина. Если она выпустила несколько лет тому назад всего одну книгу, то небось давным-давно съела гонорар». Федор доел стаканчик и облизал пальцы. «Ну, Аська-то постоянно выходит замуж. Сейчас у нее в супругах числится бизнесмен. Впрочем, есть у тусовщиков и способ заработать. Многие готовы хорошо заплатить, чтобы на их вечеринке появилась, допустим, Юдина. Это сразу возводит банальную пьянку в статус светского раута. Опять же, журналюги побегут, а каждому охота свою морду на полосе узреть». «И они ко всем ходят за деньги?» «Нет, друг друга посещают бесплатно. Профессиональный тусовщик обязан постоянно светиться. Усекла?» Я опять кивнула и уставилась в окно. «Сама покупаю ТВ-парк и люблю разглядывать яркие фото со знаменитостями».